Мак. Снотворные свойства мака известны с древнейших времен. В Греции в венке из маковых цветков изображали бога сна Гипноса. Овидий описывал обители этого бога как пещеру, перед которой цветут во множестве маки. Все божества, связанные так или иначе со сном, изображались с маком в качестве атрибута, в том числе и Нюкта, богиня ночной тьмы, мать Гипноса. Мак ассоциируется и с вечным сном, то есть со смертью, поскольку Нюкта была матерью Танатоса, бога смерти, и Харона, перевозившего души умерших в царство Аида. Цветок мака как символ смерти часто встречается в натюрмортах жанра Ванитас. Мак как изобразительный мотив был очень популярен во второй половине XIX века, так как на его основе делали опиум, и этот цветок вновь становится символом забвения. Христианская иконография видит в красном цвете мака отсылку к крови Христовой, поэтому мак может изображаться в сцене распятия. Дикий мак, чаще всего растущий на пшеничных полях, является символом самого Иисуса, поскольку напоминает о хлебе и о таинстве Евхаристии. Рафаэль. Мадонна в зелени. 1506. Красный цвет мака намекает на будущие страсти Христовы особое символическое значение имеет в данном случае и изображение земляники, онук мадонны и младенца.